В Европе не поверили бы, если бы узнали о бедности, в которой мы живем. Деньги, назначенные на содержание крон-принцессы, выдаются так неправильно и скудно, что их никогда не хватает. А между тем тут страшная дороговизна. За что в Германии платят грош, зато здесь четыре. Мы задолжали всем купцам, и они нам скоро перестанут верить. Не говоря уже о людях наших, мы иногда сами нуждаемся в свечах, дровах, в съестных припасах. У царя ничего нельзя добиться, потому что ему все некогда. А царевич пьян. Свет исполнен горечи», — сказала мне сегодня ее высочество. «Начиная с самого детства, то есть с шестилетнего возраста, я не знаю, что такое радость». И не сомневаюсь, что судьба готовит мне еще большее несчастье в будущем. Глядя вдаль, как будто уже видя это будущее, она повторяла мне не миновать беды с таким безнадежным спокойствием, что я не находила слов для утешения, только молча целовала ей руки. Раздался пушечный выстрел, и мы должны были спешить собираться на увеселительную прогулку по неве, водяную ассамблею. Здесь так заведено, что по выстрелу и флагам, вывешенным в разных концах города, все барки, верейки, яхты, торшхоуты и буеры должны собираться у крепости. За неявку штраф. Мы тотчас отправились на нашем буере с десятью грибцами и долго разъезжались с прочими лодками взад и вперед по Неве, постоянно следуя за адмиралом, не смея ни отставать, ни обгонять, тоже под штрафом. Здесь штрафы на все. Играла музыка, трубы и волторны, Звуки повторяла эхо крепостных бастионов. Нам и без того было грустно, А холодная, бледно-голубая река С плоскими берегами, Бледно-голубое, как лед, прозрачное небо, Сверкание золотого шпица На церкви Петра и Павла, Деревянный, выкрашенный в желтую краску, Под мрамор, Унылый бой курантов, все наводило еще большую грусть, особенную, какой никогда нигде я не испытывала, кроме этого города. Между тем, вид его довольно красив. Вдоль низкой набережной, убитой черными смолеными сваями, бледно-розовые кирпичные дома, затейливые архитектуры, похожие на голландские кирки с острыми шпицами, слуховыми окнами на высоких крышах и огромными решетчатыми крыльцами думаешь настоящий город. Но тут же рядом бедные лачушки, Крытые дерном и берестою. Дальше топь до да лес, Где еще водятся олени и волки. На самом взморье ветряные мельницы, Точно в Голландии. Все светло-светло, Ослепительно и бледно, и грустно. Как будто нарисовано Или нарочно сделаны. Кажется, спишь и видишь Небывалый город во сне.